Глава 147. «Всё клёво светится». Я делаю глубокий вдох, отчаянно пытаюсь подыскать такие слова, которые не лишили бы его уверенности в себе, не разбили бы сердце. Но когда я открываю глаза, Реми пристально смотрит на меня. В его зеленых глазах словно клубится туман, и он говорит, растягивая слова «Я же говорил, что тебе надо будет копнуть поглубже, Машер. Возможно, ты ее еще не нашла, но она есть. Она там». «Я не вполне в этом уверен, Реми. Я не могу. Моя мать не стала бы мне лгать о таких вещах. Она знала, что это мой единственный шанс выбраться отсюда. И она не дала бы мне ложную надежду. Не знаю, согласна ли я с ним». ведь еще год назад я сказала бы то же самое. Я бы посмеялась над любым, кто сказал бы мне, что мои родители лжецы, кто попытался бы сказать мне, что я существую, только потому, что мои родители обратились к кровопускательнице и фактически продали меня ей еще до моего рождения. «Она есть. Она там, Грейс», — повторяет Реми, и в его словах звучит такая убежденность. что часть меня хочет заорать на него, сказать ему, что он не может этого знать, что родители каждый день творят дикие и ужасные вещи, говорят тебе неправду. Некоторые вещи многие так и не узнают, но иногда они выплывают наружу. И когда это происходит, нельзя прятаться от правды, поскольку это все равно ничего не изменит. Но его вера в мать непоколебима. «Тебе просто надо копать». пока ты не найдешь, куда она поместила ее. «Откуда ты знаешь, что она тебе не солгала?» — спрашиваю я. «Потому что это моя мать», — отвечает он. «Быть может, она и допускала в своей жизни ошибки. Но она не оставила бы меня без защиты. Ни за что. И она защитила меня таким образом». И в его словах звучит нечто такое простое и такое глубокое, Что это возвращает меня в те дни, когда мои родители еще были живы, к шопоту ссор, к завтракам и ужинам полным напряжения, к тому, как они замолкали, когда я входила в комнату. Как же я могла об этом забыть, думаю я, опять ища магическую силу Реми. Как я могла забыть, какое напряжение царило в нашем доме? Как всякий раз, когда я оборачивалась. Моя мать давала мне чашку чаю и настаивала на том, чтобы я выпила его, хотя я бы предпочла выпить банку доктора Пеппера. Как они просили меня провести с ними воскресенье, чтобы поговорить кое о чем, а я ответила, что не могу, потому что мне надо отработать в качестве волонтера еще несколько часов, чтобы включить этот опыт в заявки, которые я разошлю в университеты. Теперь все это кажется таким глупым. Как глупо, что я упустила последнюю возможность поговорить с моими родителями, увидеть их живыми, из-за того, что хотела прихвастнуть во вступительных заявках, которые я отправлю в университеты, которые я в итоге так и не заполнила. Как все получилось нелепо. Видя крошечные, едва заметные проблески магической силы Реми, Я не могу не спрашивать себя, о чем они хотели со мной поговорить, и как я могла забыть, что у них было такое желание. Решили ли они, что я, наконец, стала достаточно взрослой? Собирались ли они сказать мне, что они сделали? Собирались ли они рассказать мне все? Я уже никогда этого не узнаю. Они погибли до того, как мог состояться этот разговор. Тормоза машины отказали, она упала с обрыва, или я добилась своего. Как-то так. И теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что, возможно, мне не следует обвинять их в том, что они так и не открыли мне правду. Жесть ли это? Да, и еще какая. Мне горько от того, что я никогда не смогу поговорить с моим отцом о его рунах или о моей горгулье. или об этой чёртовой катастрофе с узами сопряжения, начало которой положили они. Мне горько, что моя мать никогда не узнает, как мне нравится летать, как мне не хватает её чая, и как я тоскую по ней. Но стоя здесь и обшаривая душу Реми в поисках магической силы, я не могу не думать, что они сделали всё, чтобы уберечь меня. Как делаю я сама, когда не говорю Джексону о том, что с нами сделала кровопускательница, поскольку это только причинит ему боль? Так зачем ранить его, если этого можно избежать? И зачем рассказывать об этом Флинту, ведь это лишний раз заставило бы его еще раз пережить боль от того, что Джексон отверг его? Иногда в жизни не бывает правильных и неправильных ответов. Иногда тебе достаются отстойные карты, и ты молишься о том, чтобы сделать как можно больше с тем, что у тебя есть, и при этом не причинить никому вреда. Иногда только это тебе и остается. Так обстояло дело и с Рэми, когда он привел нас туда, где мы находимся сейчас, хотя он и не доверял нам. Так обстоит дело со мной, пытающийся отыскать его магическую силу, хотя я понятия не имею, как это делать. Эта мысль заставляет меня вновь сосредоточиться на Реми, на вере в то, что он прав. Его магическая сила слишком важна, чтобы мать лгала ему насчет неё. Этого просто не может быть, если она хотела, чтобы ее сын когда-нибудь нашел способ выбраться из этой тюрьмы. «Ты прав», — говорю я ему. «Твоя мать не стала бы тебя лгать». И я снова погружаюсь в глубину, пытаясь отыскать проблеск его магической силы, проблеск чего-то такого, что могло бы его спасти. Его глаза опять вихрятся, будто в них клубится серо зеленый дым, и мне становится ясно, что я на верном пути. Вдруг передо мной встает она. Нет, не его магическая сила, а гигантская стена, Всё внутри меня кричит, что его сила здесь, спрятанная за этой стеной, скрытая от меня и от всех остальных. Ее возвела его мать, и стена защищала его все эти годы в тюрьме. Она спрятала его магическую силу так глубоко, что никто не мог добраться до нее, Ни Харон, ни кто-либо другой. Но Реми больше не ребенок, и его магическая сила — Это единственное, что может спасти его сейчас. Я наклоняю голову и пытаюсь пробиться сквозь эту стену, вгрызаясь в нее опять и опять. Мою кисть охватывает пламя. «О, Боже!» — вскрикиваю я, когда пламя начинает жечь и моё предплечье. Теперь мою руку окружают языки его магической силы. Они скользят между моими пальцами, играют с ними в кошки-мышки. Теперь пылает уже вся моя рука, и я вижу, что тату светится благодаря магической силе, текущей сквозь меня. Светится каждая ее точка. От моего запястья до плеча. Моя рука горит от магической силы Реми. Я вбираю в себя ее всю до последней искры, тяну, пока радужки его глаз не перестают вихриться и не принимают нормальный вид. «Ты в порядке?» — спрашиваю я, — видя, что он пошатнулся. Он пожимает плечами, и секунду мне кажется, что сейчас он осядет на пол. Я знаю, каково это. Знаю, какую опустошенность чувствуешь, когда лишаешься своей магической силы. И хотя он имел доступ только к малой ее части, он наверняка чувствует себя ужасно, утратив ее. Я гляжу на браслет на запястье с ненавистью и яростью, которые обычно берегут для Сайруса и Коула. Когда мы выберемся отсюда и избавимся от этих мерзких штук, клянусь, я порву всякого, кто попытается нацепить на меня такой браслет. Реми шатается. Я протягиваю руку и пытаюсь поддержать его. Но Хадсон уже тут как тут. Он поддерживает Реми как может, хотя у него тоже осталось мало сил. «Ты готов?» Спрашиваю я, потому что если утратить магическую силу было так тяжело, я даже представить себе не могу, каково получить ее обратно разом. Тем более, что он еще никогда не ощущал в себе столько этой силы. Но Рэми только подмигивает мне, затем широко расставляет ноги, наклоняет голову и говорит. «Ты же знаешь меня, Машер. Я всегда готов». «Готов с самого рождения».